Глава 10. Золотое перо Я помню, как мои формы менялись. Сначала я был медальоном, затем римской брошью, а теперь моя сущность снова изменилась. Золото, из которого меня сделали, путешествовало по разным эпохам, пока, наконец, не оказалось в руках монахов этого монастыря. Они переплавили меня, превратив в инструмент для письма, перо, которым переписывались древние тексты. Я оказался в тихом монастыре, затерянном в горах. Его каменные стены были обветшалами, но монахи не покидали его. Здесь они хранили знания, собирали книги, которые дошли до них из разрушенного мира, который когда-то был Великой Римской империей. Теперь эти знания переписывались, очищались от языческих корней, чтобы стать частью новой христианской Европы. Я стал пером, которое монахи использовали для копирования текстов. Но каждая новая запись, каждая строчка, оставленная мною на пергаменте, все еще несли в себе древние энергии. Я хранил в себе магию, собранную веками, которая теперь текла сквозь меня, попадая на страницы рукописей. Монастырь стал центром знаний и культуры, местом, где встречались старые верования и новая христианская вера. Монахи этого места были не просто религиозными людьми, но учеными, которые понимали ценность знания, даже если это знание шло вразрез с догмами их веры. Каждый день один из монахов, брат Иоанн, садился за свое место и начинал переписывать древние рукописи. Я чувствовал, как его рука водит меня по страницам, как буквы появляются под моим золотым наконечником. Он был осторожен с каждой строчкой, словно понимал, что его работа — это не просто механическое копирование, а восстановление забытых знаний которое несло в себе древнюю силу. Брат Иоанн был мудрым, но осторожным. Он знал, что тексты, с которыми он работает, содержат больше, чем просто слова. Среди них были труды античных философов, древние рукописи, касающиеся звезд и планет, магические символы и предсказания. Эти тексты пришли из времен, когда магия и вера в богов были неотделимы от человеческой жизни. Однажды Иоанн нашел свиток, который привлек его внимание. Это был древний текст, переплетенный с мистическими символами, которые казались ему странными. Он понял, что это не просто старинные записи, это был ключ к пониманию тайн, которые он не мог игнорировать. Он начал работать с ним осторожно, надеясь, что раскроет нечто важное. Но не все монахи разделяли взгляды Иоанна. Некоторые из его собратьев считали, что такие исследования опасны. Брат Бенедикт, строгий приверженец христианской чистоты, всегда был подозрителен к тем, кто обращал внимание на древние учения. Он не раз говорил Иоанну, что те знания, которые он пытается сохранить, могут стать причиной их падения. «Ты играешь с огнем», — сказал Бенедикт однажды вечером, когда Иоанн сидел за своим столом. «Эти книги написаны язычниками. Они не несут в себе истины, которую мы должны следовать». Иоанн медленно поднял голову, его глаза светились под светом свечи. «Истина везде». Мягко ответил он. «И даже в этих текстах можно найти что-то, что поможет нам лучше понять мир». Бенедикт нахмурился, но не стал возражать. Он лишь кивнул и ушел, оставив Иоанна в тишине. Но внутри него росла тревога. Он знал, что если Иоанн продолжит свои исследования, это может привести к конфликту между ним и монастырем. Ночь поглотила монастырь. Брат Иоанн остался один в скриптории, освещенной лишь тусклым светом свечи. Его руки касались страниц древней рукописи, а мое золотое перо скользило по пергаменту. В каждой линии, которую я оставлял, была частица старой магии. Я чувствовал, как древние силы оживают через меня, даже если Иоанн не осознавал этого». Он работал над древним текстом о звездах и их движениях. Это была книга, которая сочетала в себе астрономические наблюдения и магические предсказания. Когда он читал ее, его разум погружался глубже, и он начал чувствовать странную связь с теми, кто писал ее много веков назад. В какой-то момент он услышал шепот. Это был не звук ветра и не голос монаха, Это было нечто древнее, что шло из глубин времени. Он почувствовал, что рука, которую он писал, больше не принадлежит ему, словно древняя сила вела его. В этот момент Иоанн замер. Он остановил свою руку и посмотрел на страницу перед собой. В свете свечи он увидел символы, которые не писал сам, Они казались ему знакомыми, хотя он не мог понять, откуда они появились. Он осознал, что это нечто большее, чем просто книга. Когда на следующий день в монастыре зазвенели колокола, Иоанн не мог избавиться от ощущения, что он коснулся чего-то древнего и сильного. Он стоял на утренней молитве, но его мысли блуждали где-то в другом мире. Он знал, что древние знания не исчезли, и что его работа была лишь началом чего-то большего. Брат Бенедикт наблюдал за ним с подозрением, но не говорил ничего. В его душе росли сомнения, которые не давали ему покоя. Он чувствовал, что древние силы все еще живут среди них. «Я оставался с Иоанном, как и всегда». Мое золото хранило в себе все, что я видел и пережил за века. Я был свидетелем падения империй, рождений богов и древней магии. Теперь я стал частью нового мира, где старое и новое боролись за свое место. Прошли несколько дней, и брат Иоанн продолжал свои исследования, все глубже погружаясь в изучение древних текстов но он стал замечать, что его соседи-монахи начали с подозрением смотреть на его труды. Особенно брат Бенедикт, чья ревность к чистоте христианской веры становилась все более явной. Бенедикт не мог вынести того, что Иоанн погружался в мир языческих символов и магических предсказаний. Однажды ночью, когда Иоанн уже собирался завершить свою работу, Он услышал шорох у двери. Тень, проходящая мимо свечи, показалась ему знакомой. «Брат Бенедикт». Тот шептался с кем-то на пороге. Иоанн прислушался и уловил обрывки разговора, в котором упоминались оскверненные книги и древние дьявольские силы. Было очевидно, что Бенедикт говорит нечто против него. На следующее утро Иоанн обнаружил, что часть его рукописей исчезла. Бенедикт унес их в скриптории для проверки. Иоанн почувствовал холодный страх. Древние тексты, которые он начал расшифровывать, теперь были под угрозой уничтожения. А вместе с ними и тайны, которые они могли открыть.